Зарубин Самыми противными казались последние два дня, вчера и позавчера. И когда накануне Ромка Дзюба вернулся из следственного комитета после свидания с Барибаном и сказал, что барин вполне доволен и уверен в правильном решении судьи, Сергей Кузьмич смотрел в завтрашний день даже с некоторым оптимизмом. «Хуже уже не будет, потому что некуда». Но завтрашний день как-то незаметно превратился в сегодняшний, и надежд не оправдал. В шесть утра Зарубина телефонным звонком выдернули на труп. Еще один. С запиской, о третьей попытке. Злой и взвинченный полковник первым делом позвонил Дзюбе, потом наспех побрился, выхватил из холодильника первое, что подвернулось под руку, и сунул в рот, не особо вникая, что это вообще было. На месте происшествия уже работала дежурная группа. Следователь, грузная женщина с симпатичным лицом, под диктовку судмедэксперта писала осмотр трупа. Увидев Зарубина, кивнула ему и сказала. «Барибану уже сообщили. Едет». Сергей с ужасом подумал, что вся работа, сделанная под арестом очеретина, пошла псу под хвост. Третье убийство совершено, когда Матвей находился под стражей. Судья об этом вряд ли узнает, если его специально не поставить в известность. Ну, в крайнем случае, можно списать на подражателя. У серийных убийц всегда появляются подражатели, если не принять меры к удержанию информации. Но меры-то они приняли? Так откуда подражателю взяться? Еще хорошо работает версия сообщника, который совершает новое, уже ненужное преступление, чтобы поставить под сомнение причастность арестованного напарника, у которого на последний эпизод самое железное алиби из всех возможных. Борибан появился минут через десять после Зарубина, хмурый и помятый. Сразу отозвал Сергея в сторонку. «Трясешься?» — процедил он сквозь зубы. «Не трясись, все будет как надо. Черетина закроем и поддержим, пока вы там свое дерьмо не разгребете». «Не тебе одному указание сверху поступает, все под богом ходим. Где твои орлы? В тёплых гнездах орлица бехаживают. «Джуба сейчас будет». «Один? А остальные?» «Пока одного хватит. Здесь и дежурных выше крыши. Участкового подогнали. Нечего толпу создавать». «Тоже верно. Личность установили?» «Да, Олег Литвинович. Жил в доме неподалеку. Жена, двое малолетних детей и ДТП в анамнезе. С женой сейчас опера разговаривают. Николай Остапович недовольно фыркнул. «Поймайте мне этого народного мстителя, я ему лично руки-ноги поотрываю. Ладно, работай, пойду с коллегой разберусь». Как только приехал Роман, Зарубин сразу спросил. «Как думаешь, Литвинович наш...» Дзюпа покопался в телефоне, открывая одну за другой ссылки, полученные накануне от Каменской. Сергей молча ждал. У него ведь тоже были эти ссылки, он уже успел все просмотреть, но там только инициалы, и он боялся ошибиться. Хотя где там ошибаться? Все совпадает. Но для уверенности лучше получить другой взгляд. «Есть некий Олег Л, потерпевший Даша В. восьми лет». «Подходит?» «Даша В. Даша Винникова. Именно это имя назвала жена убитого». На Петровку Зарубин вернулся через три часа вместе с Дзюбой.